Лодзу бог-покровитель нищих и цирюльников. Даосский святой Лодзу, бог-покровитель нищих и цирюльников, был учеником Лао Цзи, который вернулся в бренный мир и зарабатывал себе на жизнь как уличный цирюльник. В Старом Китае в каждом доме вешали его портрет, на котором он был изображен с красным лицом, голыми ногами и засученными рукавами. В храмах лодзу изображались книгой по парикмахерскому искусству в руках.